Глава двадцать восьмая. Друг. За окнами столовой шумел дождь, а на затянутом тучами небе то и дело сверкали молнии. Расположившись за одним из дальних столиков, я лениво пила чай и наслаждалась одиночеством. Сегодня был едва ли не первый день за последние три недели, когда у меня появилась возможность просто посидеть в тишине — никуда не спеша, ничего не читая, не готовясь никаким занятиям. Можно сказать, что с того момента, когда я предстала перед своей группой девушкой, для меня началась череда испытаний. Казалось вся академия Хариас решила испытать меня на прочность. Преподаватели теоретических дисциплин потребовали сдачи материала чуть ли не по всему курсу. И если я не отвечала хотя бы на один вопрос, то по этой теме задавали доклад, который следовало написать и подготовить защиту уже к следующему дню. Тренер Дрейк на занятиях по физподготовке заявил, что ему плевать, баба я или нет, и никаких поблажек он мне делать не станет. А ведь Дестера на тренировках никогда так не гонял. Магистр Коун даже после моего триумфального выступления на полигоне не стал относиться ко мне мягче. Наоборот, его дико огорчило, что никто из десяти вызванных им парней так и не смог одержать победу. Досталось же им потом. Он так орал, что, казалось, его вопли слышны на всей территории Академии. Ведь это же неслыханно, проиграть в бою какой-то девке. Наставник настолько разозлился, что поставил всем проигравшим по три неудовлетворительно в табель и отказался давать возможность исправить эти оценки. Понятное дело, что после такого приёма от преподавателей парни в группе и в целом в академии смотрели на меня волком. Хотя тут не стоит говорить обо всех, потому что они разделились на два лагеря. Одни считали, что меня нужно во что бы то ни стало выжить из Хариаса, а другие вдруг рассмотрели во мне интересную девушку, и оказывали всяческие знаки внимания. Нет, я не принимала ничьи ухаживания. Старалась со всеми держаться дружелюбно, но не более того. К сожалению, многие ошибочно принимали дружелюбие за благосклонность. Некоторые благоразумно ограничивались лишь навязчивыми подарками, намеками, приглашениями. Но были и те, кто решил, что отказами я просто набиваю себе цену. Несколько раз меня пытались зажать в тёмном коридоре пятикушники из боевого. Однажды даже попробовали сделать это втроём. Но я не зря столько лет числилась на боевом факультете. Они так и не научились не обманываться внешней безобидностью противника. Диан бесился». Просто приходил в ярость, видя, как кто-то из парней дарит мне очередную безделушку или букетик цветов. Скрывать эти эмоции принц даже не пытался, но всё же держал себя в руках. Видимо, его высочеству всё-таки пригрозили чем-то действительно важным, потому что с определённого момента он вообще перестал ко мне подходить. В целом же, эти недели можно было назвать спокойными». Не происходило ничего из ряда вон выходящего. Тёмные о себе не напоминали, а лорд Стайер был вынужден отозвать агентов, оставив для порядка одного или двоих. Преподаватели смирились с тем, что среди боевиков теперь учится девушка. Даже почти перестали ко мне цепляться. Все, кроме магистра Коуна. Тот не уставал повторять, что боевая магия не для женщины, «И что будь его воля, он бы вообще меня до занятий не допускал». «Уже пообедала?» — выдернул меня из мыслей голос Криса. Подняв голову, я увидела нашего старосту, стоящего у моего столика. Он мило улыбнулся и жестом поинтересовался, можно ли присесть. Я не стала возражать. «Удивительно застать тебя одну», — проговорил он, усаживаясь напротив. «В столовой пока было довольно пусто». Я освободилась раньше, сдав письменную работу по тактике и стратегии в числе первых, потому преподаватель меня отпустил. Глупо было не воспользоваться такой возможностью и не поесть в тишине, пока остальные кадеты еще были на занятиях. Я, если честно, соскучилась по спокойным трапезам, ответила, вернув Кристоферу приветливую улыбку. Непривычно, что постоянно рядом кто-то крутится. Но извини. Для наших парней присутствие на факультете красивой девушки настоящий вызов. Они не могут не обращать на тебя внимания. Это у них в крови. Я понимающе кивнула и сделала глоток порядком остывшего чая. Крис принялся за еду и, пока по военному быстро поглощал суп и кашу с котлетой, за столом царила приятная тишина. Тем временем прозвучал сигнал окончания занятий, и в столовую начали подтягиваться другие кадеты. «Агнара, а могу я задать тебе личный вопрос?» Крис отставил опустевшие тарелки в сторону. «Зависит от того, насколько он личный», — отозвалась я. «Спросить ты можешь о чём угодно, но это не значит, что обязательно получишь честный ответ». «В таком случае...» Парень задумчиво покрутил в руках вилку и отправил её на поднос. «Давай поговорим не здесь. У нас сейчас практика по боевой магии», «Можем побеседовать по дороге на полигон. С меня защита от дождя». «Хорошо». Я не видела смысла отказываться. Тем более не придётся тратить резерв, чтобы добраться до полигона Сухой. А с Кристофером мне и самой хотелось побеседовать. Все эти недели он держался особняком. Не выказывал мне ни особой симпатии, ни презрения. Но иногда я ловила на себе его странные взгляды того было особенно интересно, что именно он хочет сказать. Крис галантно предложил мне локоть, за который я с благодарностью зацепилась. Обычный жест воспитанного мужчины. Так было удобнее идти под одним защитным куполом. Но когда мы выходили из столовой, то столкнулись в проходе с Дианом и Кейном. Ходенс привычно кивнул, а вот Ди глянул волком. Он даже дёрнулся в нашу сторону, но Кейнар его удержал, что-то быстро сказав ему на ухо. Принц весь будто паник, но всё равно оставался очень напряжённым. А я вдруг почувствовала, как ему неприятно видеть меня с другим мужчиной, будто каким-то чудом умудрилась уловить его эмоции. Сердце отозвалось тоской, и так сильно захотелось оказаться рядом с Дианом. Пусть даже не обнять, а просто коснуться его руки. Ощутить живое тепло, почувствовать отклик его магии. Как ни глупо в этом признаваться, но я скучала по нему. И с каждым днём всё сильнее склонялась к мысли самой назначить тайную встречу где-нибудь в укромном месте. Хоть немного побыть вдвоём. «Не хочу ходить вокруг да около», — проговорил Кристофер, когда мы вышли из академии. Он накрыл нас от дождя прозрачным магическим куполом, но звуки тот не скрывал, потому шум ливня неприятно бил по ушам. «Агнара, у меня есть друг, его зовут Дестер Шарс. Он пропал. И пусть ректор утверждает, что, скорее всего, Дес примкнул к тёмным и сейчас прячется вместе с ними, но я в это не верю. Остальные ребята из группы, которых обвиняют в принятии тьмы, были на это способны». Руби и Корт обладали довольно скудной силой дара. Генри мог примкнуть к тёмным хотя бы из врождённой гипертрофированной любознательности, а вот у Дестера не было никакой надобности так портить себе жизнь. Мне казалось, я смогла сохранить на лице лишь вежливый интерес и никак не показать, что этот разговор меня цепляет. Но, видимо, глаза всё равно выдали, потому что следующая фраза Криса прозвучала почти уверенно. Огни Я думаю, что ты и есть, дестер вдруг сказал он. Я растерянно остановилась, глянула на старосту с удивлением, позволила себе усмешку и только потом спросила: Какие поразительные предположения? Даже интересно, как же ты пришел к таким выводам, неужели я похожа на того парня. В том- то и дело что да, вздохнул друг. У вас одинаковый рост, очень много схожих привычек, жестов. В его глазах горело воодушевление. Ты также смотришь, пользуешься теми же речевыми оборотами. У вас одинаковые любимые плетения, один и тот же магический почерк. Но главное... Он перевёл дыхание и, поймав мою кисть, чуть сжал пальцы. Я чувствую тебя, как чувствовал его. Мы дружим не один год, и за такое время успели многое пройти вместе. Потому... Крис запнулся, будто у него закончились доводы. Или просто не знал, что ещё сказать. Доказательств-то нет, только предположения и догадки. Если бы я сейчас просто рассмеялась и заявила, что у него прекрасная фантазия, ему нечего было бы возразить. Но поступить именно так мне не позволила совесть. Насколько же он переживает за Дестера если даже зацепился за мысль, что тот мог оказаться девушкой. И тогда я решилась. «Крис», — сказала, накрыв наши руки второй ладонью, — «давай я скажу тебе только одно. С Дестером всё хорошо, и он рад, что у него есть такой друг, как ты». Кристофер вздрогнул, в его взгляде вспыхнуло осознание, а потом... Он просто сгрёб меня в объятия и засмеялся. Так открыто и счастливо, что я просто не смогла не ответить. Тоже обняла его, прижала щекой к холодной ткани формы на его груди и почувствовала, что на один тяжёлый камень на моей душе стало меньше. Но вдруг ощутила на себе чужой взгляд, повернула голову и увидела Диана. Он стоял у ступени Академии и смотрел на нас. Закрываться от дождя магией даже не пытался — и сейчас его светлые волосы намокли и липли к лицу. Но принц будто не замечал ни стекающих по щекам струй, ни барабанящих по макушке и плечам капель, ни холодного ветра. Он просто смотрел на нас с Крисом и, кажется, мысленно сворачивал старости шею. «Идём», — сказала я, отстранившись от друга. «А то щит от дождя вытянет из тебя слишком много сил». Сама взяла его под руку и поспешила увести подальше Адди. «К счастью, принц за нами не пошёл, а когда я обернулась, его на прежнем месте уже не было».